Среда, 16 апреля 2003 года. Первое. «Я попрошу одного из своих сотрудников снять с вас показания, мадам Катте. Однако я должен задать вам вопрос». Они стояли в холле морга. По обыкновению Верховен держался на небольшом расстоянии, чтобы иметь возможность смотреть на нее, не сворачивая себе шею. «Кажется, ваш муж...» Был большим любителем детективных романов. Каким бы странным не выглядел вопрос, Ее он, похоже, не удивил. Он только их и читал, да. Он читал то, что способен был понять. «Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее?» Спросил Камиль. «Ой, знаете ли, мы уже давно вообще не разговаривали» а редкие беседы в основном не касались нашего круга чтения. Извините меня за этот вопрос. Не был ли ваш муж человеком жестоким? Я хочу сказать, с вами он никогда... Мой муж не был человеком смелым. Он был достаточно физиологичен, конечно, несколько груб, без сомнения, но не в том смысле, на какой вы намекаете. «А точнее, в сексуальном плане, каким мужчиной он был?» — резко спросил Камиль, которого уже начали раздражать все эти разглагольствования с недомолвками. «Из быстрых», — ответила мадам Катэ, решительно настроенная противостоять его раздражению. «Я бы даже сказала «молниеносный», если память мне не изменяет. «Без отклонений, ограниченное воображение». Даже до простоватости. Скорее, оральный в меру садомит. Что еще сказать? Полагаю, достаточно. Ранние семи извержения. Спасибо, мадам кт спасибо. К вашим услугам, месье Верховен, обращайтесь. Всегда приятно поговорить с джентльменом. Камиль решил поручить допрос Луи.